Глава шестая Просковью Курсукову вся детвора во вьюшке называла старухой-председательшей. И вот странная вещь. Подрастало очередное беспорточное поколение, и становилось ему понятно, что ни старухой, ни председательшей Просковья не является — а новое поколение уже вовсю пользовалось обидным прозвищем. Впрочем, сама Курсукова уже давно ни на кого не обижалась. Окончив до войны школу-семилетку во Вьюшке, перебралась она в райцентр, чтобы продолжить образование по настоянию отца. А математику в райцентре преподавал совсем молодой, сам буквально накануне окончивший институт, чернобровый красавец Эдик Акопянц. Чтобы хоть как-то отличаться внешне от своих учеников, многие из которых были едва ли не его ровесниками, носил Эдик смешную бородку, которую современники Николая и Катерины Крюковых назвали бы, как у молодого Фиделя Кастро. Но в те времена Фидель Кастро и сам только готовился к поступлению в езуитский колледж, бороды не носил и даже бриться еще не начал. Разговаривал Эдик напевно, и это была не напевность сибирской глубинки. Это было что-то совсем экзотическое для местного уха. Начнет диктовать домашнее задание, заслушаешься. И если раньше Паша с математикой справлялась вполне успешно, то теперь в ее тетрадке вместо формул и задач частенько появлялись чернильные ромашки и краешек луны, поплавком торчащий из родной речки. И как-то так получилось, что к концу первого же года обучения — Параскева, как шутливо называли ее на старинный манер подружки, превратилась в Парандзем. «Парандзем, шелковая моя!» — шептал ей на ушко Эдик, провожая в женское общежитие после кино, и добавлял что-то еще на непонятном армянском языке. Свадьбу сыграли тем же Августом, а еще через год, сдав майские экзамены, уехала Прасковья с мужем в Нагорный Карабах провести лето в его отчем доме с его родственниками. В июне грянула война. Через месяц горная деревушка опустела, ушли на фронт все мужики Гадрудского района, способные держать оружие. А мать Эдика от переживаний за троих сыновей и мужа сделалась совсем плоха. Не смогла ее оставить Паша, не уехала во вьюшку от лежачей свекрови. В конце лета, когда стало понятно, что война не закончится ни сегодня, ни завтра, ужас обуял стариков и старух горного селения. Многие помнили последствия империалистической и гражданской войн, и бандитский разгул, и гибнущий урожай, и голод. С каким трудом тогда ставили на ноги тех, кто нынче воюет под Херсоном и Смоленском? Годы советской власти приучили жителей к порядку, к твердой руке, управляющей колхозом и деревенскими делами. Но где теперь взять такую руку? Не мог подсказать никто, включая райком партии в Гадруте. Собравшись в центре села и посовещавшись, сторожилы решили выбрать председателем просковью Курсукову, то есть Парандзем Акапянц. Девочка, она умненькая, не чужая, ответственная, жена учителя, да и сама городское образование имеет Одна беда, ей еще и девятнадцати нет, а председателем колхоза избираться можно только с 21. Вот так и вышло, что приписали ей в бумагах три лишних года Всего лишь три, а по весу, свалившемуся на плечи юной сибирячки, все тридцать Она выдержала Она все организовала как надо. И урожай был собран, и на другой год, и на третий тоже. И шли с обозами на запад посылки связанными вещами, где в графе «получатель» значилось всего одно слово «фронт», а в графе «отправитель» — коллективное хозяйство села Замзур Гадруцкого района. И политинформацию Паша проводила, и военному делу обучала по распоряжению районного руководства. На ломаном карабахском наречии — щедро приправленным русскими словами, рассказывала старухам в национальной одежде, какие бывают бомбы и как стрелять из винтовки. Однажды, мимо площади, где председатель колхоза товарищ Паранзем объясняла собравшимся бабкам, чем гаубица отличается от зенитки, ковылял одноногий ветеран революции дедушка Окоп. «Что ты их байками травишь? Ты их по ползать учи!» расхохотался революционный дед. Представлять старух, ползующих по-пластунски в национальных костюмах, было смешно, но смеяться сил не было. Она справилась. Единственный раз, когда возник конфликт председателя с местными жителями, случился в 43-м. Бабки начали раптать. «Мы вяжем, вяжем, отправляем, отправляем, и все без адреса, и все без фамилии, а доходят ли до солдат наши носки и до варежки? А вдруг их по пути разбирают, разворовывают?» У Паши не было ни малейших доказательств того, что посылки попадают по назначению. Была лишь святая уверенность, но для дела этого оказалось недостаточно. И впервые обоз ушел в Гадрут без теплых вещей. А через месяц-другой пришло письмо от внука деда Копа. Доставили в нашу часть... Под воду с коробками и ящиками, на которых мелом и краской написан лозунг «Все для фронта, все для победы». Вечером командир наш собрал всех, стал коробки вскрывать. «Это, — говорит, — нам прислали из казахского аула вату, марлю и один портсигар». Низкий поклон жителям казахского аула. Это, говорит, посылка из города Иваново. Пять комплектов нижнего белья и дюжина портянок. Большое спасибо товарищи из Иваново. А это, говорит, из села Замзур, которая в Нагорном Карабахе. Вязаные шапочки и теплые носки. Как я прыгал, как плясал, меня едва угомонили. В тот же вечер бабки притащили в колхозную контору в два раза больше, чем обычно. Последние с себя готовы были снять старики. Не вернулся с фронта чернобровый красавец Эдик, а мать его Паша похоронила еще в сорок четвертом. Закончилась война, лишний ощутила себя в горном замзуре товарищ Паранзем, и чувство такое поспело, что она и сама воевала все четыре года, а теперь время подошло возвращаться домой. Во вьюшке встретили ее с распростертыми объятиями, поскольку рук тогда всюду не хватало, а пашины руки сделались, ох, какими работящими. Погоревали односельчане над несложившейся девчонкиной судьбой. Ну, да у многих тогда было о чем погоревать. Да и не выглядела она убитой горем девочкой. Ранние морщины на прокопченном горном солнцем лице, прямая спина — Губы всегда сомкнуты до ниточки, голос командный, слова жесткие, с чужим акцентом. Такую, пожалуй, и не пожалеешь, и не приголубишь. Просковье вызвалось работать на тракторе. И было это так чудно, так необычно для сибирской глубинки, что местные окончательно перестали воспринимать молодую вдову как женщину. Мужнина фамилия позабылась почти сразу. Снова стала Паша Курсуковой, но куда чаще слышалось вслед – «Вон, на председательша пошла, ишкан шкандыбат, как жердю проглотила! Обратно до полночи в моторах копать все будет!» А когда на 31 первом году жизни из-под кожаной фуражки трактористки стала виднеться седина, к председательше устами босоногой послевоенной детворы добавилась несправедливая старуха. Претерпелась, свыклась, не обижалась прямой спиной отвечая брошенным вслед дразнилкам. Сейчас ей не было 50, хотя по документам выходило, что уже почти 53. С семьей она так и не обзавелась, мужчин после войны было совсем мало. А кто ж возьмет ее замуж такую-то? И до последнего времени работала в колхозном гараже, а полгода назад в самые лютые морозы прострелила болью позвоночник, да так, что не разогнуться. А что это за председательша, если всегда прямая спина скрючена пополам, если всегда сомкнутые губы от боли размякли, да разъявились? Старая развалина. Обратилась Прасковья и к местному врачу, и к районному. Оба, не сговариваясь, рекомендовали оперироваться в области. Операции Паша боялась панически, и потому, уверенная, что всего лишь застудила спину, решила подождать до тепла. Прикладывала водочные компрессы и травяные отвары на хлебном мякише, мазалась кедровым маслом, рыбьим жиром и пометом чаек. А шишка посреди спины все росла. Не раз и не два сердобольные соседи советовали позвать шамана из остяков. Даже инструкции подробные написали, как это сделать. Шаманов в округе обитало с десяток, и ко всякому требовался свой подход. Председательша в ответ смеялась сквозь слезы. — Не стыдно вам в сказки-то верить? Это ведь вы меня к тем посылаете, у кого сердце шерстью обросло, к тем, которые ладонью разрезают замерзшее мясо, к тем, чьи черепа после смерти каждую ночь катаются к озеру, чтобы напиться. Соседи обиженно поджимали губы, но что поделаешь, историям про шаманов проскове не верила абсолютно, и потому решила пойти к цыганам. Не сразу решила, конечно, долго мучительно взвешивала, и как со стороны будет выглядеть, и что скажет цыганки Знахарки, и как жить станет, если такой серьезный шаг не поможет. Даже вроде передумала, а еще очень сильно надеялась, что табор уедет до того, как она таки соберется. Но табор, как назло, расположившись за рекой аж в мае, до самого августа с места не трогался. Собственно, почему цыгане? Потому что, в отличие от шаманов, они однажды действительно помогли. Года через два после войны у пашиной школьной подружки родился сын пригожий розовый пацаненок, орущий или хнычущий, почти не переставая из-за пупочной грыжи, и к докторам обращались, и к шаманам все без толку. А летом, вот как сей год, встал за рекой Табр. Спустя какое-то время стало известно, что в таборе есть старуха-знахарка, которая пупочную грыжу за минуту заговаривает. Подружке страшно было идти туда одной, вот и уговорила она Просковью Курсукову и Марусю Бухарову, двух своих бывших одноклассниц, составить ей компанию. Говоря откровенно, Паша согласилась пойти только для того, чтобы подружку не ободрали, как липку, пудря мозги я обещая невыполнимое. Старуха оказалась страшной, вылитая ведьма, и смотрела почему-то не столько на ребенка, сколько на Марусю. Видно, понравилась ей девка. Потом, кстати, так и оказалось, ведьма то ли мать, то ли бабка, то ли тетка Лихого отчаянного Егора Романова. Присоветовала ему обратить внимание на Сибирячку. И охмурил он Марусю до да так, что та босиком из родительского дома сбежала, когда табор таки тронулся с места. Но это потом. А в тот день старуха с сухими тонкими пальцами грубо потыкала живот младенца, достала обычный медный пятак, поплевала на него, пошептала, прижала решкой к пупку, и, собственно, все не стало грыжи. Просковья была поражена, подружка плакала от счастья, ребёнок, впервые прекратив орать и хныкать, улыбался и пускал пузыри. Остался тот случай в памяти, вот потому и решилась Просковья пойти в табор. Правда, в этом году... За знахарку была молодая цыганка. Может, многого она и не умеет, но вдруг... Передвигалась Курсукова теперь, как сама выражалась, на четырех конечностях. Тело согнуто под прямым углом, и чтобы хоть как-то себя уравновесить, приходилось пользоваться сразу двумя палочками. Шла она медленно... И потому, проходя через вьюшку, много разговоров успела послушать, хоть и не задавалась целью. К примеру, застала такой отрывок. Мать милиционера Гаврилова рассказывала той самой пашиной подружке, как сама слыхала слова председателя «Светлого пути» про Кольку Крюкова. Шибко ругался председатель, дескать, совсем этот колька от рук отбился. Раньше перед веком был, ударником, а теперь посреди уборочной, когда самая жара на полях, самая кипучая работа, он вдруг целую неделю на трактор не садится, целую неделю из дому не показывается. Подумаешь, сын родился. Так ежели все, у кого дети рождаются, на работу выходить не будут, что же это от народного богатства останется? Молодого Крюкова Прасковья знала прекрасно. В одном гараже работали. И потому словам Гавриловой не поверила. Сплеть не враки, не такой парень Николай, чтобы свой трактор посреди страды оставить. Не такой он комсомолец, чтобы свою бригаду подвести. Покачала головой старуха председательша, досадуя на людскую глупости длинные языки. Да и пошла дальше. За рекою пахло непривычно, не луговыми травами а лошадиным потом и кострами, ухой и бензином от цыганского красного запорожца. Задранными вверх пронзали синее небо освобожденные брички. Снятые с них брезентовые пологи образовывали теперь купола шатров. Было так людно, что становилось совсем непонятно, где помещались все эти цыгане, когда кочевали в двух кибитках и одной маленькой машине. «Здравствуйте, бабушка!» Лучезарно улыбнулась чернявая девчонка лет семи, теребя подол своего длинного цветастого платья. «Вам погадать, Ольчегой?» «Гадать мне уж поздно», — с трудом изогнула в ответ губы Просковья, измученная длинной дорогой, которую еще год назад просто не заметила бы. «Порчу снять», — деловито осведомилась девчушка, переводя взгляд на Просковьину шишку на спине. «Полечиться бы». «Это можно!» — серьезно кивнула цыганочка и взмахнула рукой. «Это вам, Клили!» «Мишка! Проводи!» Сопровождаемая юношей Просковья доползла до шатра, нырнула в душное и темное нутро. Повсюду валялись спальники и баулы с трепьем, а может, с шкурками. Подвешенные к деревянным распоркам сушились травы и мелкая рыбешка. Менее загроможденная часть шатра была отгорожена занавеской, оттуда донеслось звонкое "Эй, сюда проходи!» И едва Прасковья доковыляла дотуда, тот же голос произнес уже негромко «Здравствуй, Паш!» Старухе-председательше пришлось вывернуть шею, чтобы с изумлением уставиться настоящую перед ней цыганку. Откуда она узнала, как ее зовут?» Впрочем, наверняка из вьюшки в табор за лето много людей переходило. Вот и рассказали про сагбенную жительницу. «Привет тебе, товарищ Паранзем!» Цыганка, дурачась, по-военному отдала честь и рассмеялась. «Да ты не узнаешь меня никак, что ли? Пашка, ну чего ты?» «Маруся?» Произнести имя было сложнее всего. Цыганка казалась молодой. Они все одинаково молодо выглядят, когда им от 15 до двадцати пяти, а потом почти все очень быстро увядают, дурнеют лицом и фигурой. Маруся Бухарова цыганкой не была, но и она не могла не состариться за прошедшие два с лишним десятка лет. Девушка, стоящая перед Просковьей, могла бы быть дочерью Маруси. К тому же ее называли Лилией. Почему же тогда она ведет себя будто старая и близкая знакомая? «Не знаю даже, что тебе предложить. Лечь, сесть?» Со озабоченным лицом знахарка подбежала, осмотрела горбящуюся спину, дотронулась нежно. «Больно, видать?» «Потерпи, родная. Все сделаю, все поправлю». Маруся, это ты?» Снизу, выкручивая шею, спросила Прасковья. «Ну, конечно, я!» Не переставая озабоченно приглядываться к шишке, раздраженно отмахнулась цыганка. «Стой смирно, не вертись, а кобылка Дернула холодом. Потемнело в глазах, поплыли брезентовые стены шатра. Охнув просковье стала заваливаться в бок. Знахарка поддержала ее, помогла пройти два шага до лежака. Осторожно опустила ее на матрас. «Пять минут, еще молчи, не шевелись, дай мне поколдовать, потом наговоримся!» И она действительно колдовала, шепча и подвывая, растирая в пальцах сухие травы и водя ладонью вдоль позвоночника. «И вот странность!» До спины она больше не дотрагивалась, а Прасковья ощущала то жар, то холод, то мгновенные уколы в тех местах, над которыми двигалась ладонь. — Вот так, родная, вот так! — приговаривала цыганка, когда переставала шептать слова на неведомом языке. — Теперь отдыхай, Пашенька, все будет хорошо. Опухоль еще дня три поддержится, но мучить перестанет. Ты у меня отсюда уже выйдешь с такой пряменькой спинкой, что... Молодки ваши обзавидуются. Маруся, как же так? Про что ты сейчас? убрав с лица жалостливое выражение, девушка отодвинулась, немного задумалась. Про годы, которых для меня вроде как не было, если по лицу судить. Про руки, которые больных исцеляют, про табор, в котором жить привыкла, про что? И уверена ли ты, что действительно хочешь об этом знать? Просковья помотала головой и поняла, что знать об этом не хочет. «А почему Лиля-то?» — наконец спросила она. «Нет. Ну как ты себе это видишь, цыганка Маруся?» — колдунья фыркнула. «Надо соответствовать выбранной легенде. Раз муж цыган, раскачуя с цыганами. Твой язык должна знать, и обычаи, и звать меня должны Азой, Радой, Шалерой или Лилией. Разве нет? Тебя саму-то как звали, когда ты в горах колхозом руководила? Вот то-то!» «Ты теперь снова уедешь, не останешься?» «Потом-то уеду», — помрачнела знахарка. «А пока останусь. Забота у меня тут такая, что всем заботам забота. С какого краю к ней подойти, да и в какой час, не знаю, вот и выжидаю пока». Из табора проскови вышло уже под вечер. И впрямь наговорились сыта, вспомнив и школьную пору, и послевоенные годы. Познакомила Маруся со своим мужем. Второй раз познакомились, получается». Лихой, отчаянный Егор превратился теперь в покорного, хмурого дядьку. И если помнился он со злым кнутом, за голенищем сапога, то нынче управлялся вялыми вожжами. Оба они, и Егор, и Прасковья, сильно отстали от своей бывшей ровесницы. Она, молодая и красивая, казалось, только жить начинала. В каждом слове, в каждом жесте бежала, мчалась вперед. Жадная до жизни, а они уже с тоской смотрели на закатывающиеся за холмы солнце. Снова шла старуха-председательша так, будто жерть проглотила, спина была прямой и легкой, и, наблюдая за ползущими по полям комбайнами, намечала Просковья-трактористка себе на завтрашний день фронт работ. Не умела сидеть без дела, когда здоровье позволяло, а оно здоровье после посещения цыганки позволяло летать. На мосту столкнулась со спешащей Катериной Крюковой. Подивилась, что могло понадобиться молодой женщине за рекой. Впрочем, не ее это ума дело. С отчетами в райцентр Федор Кузьмич отправился со вторым рейсом. Несмотря на то, что кроме получения инструкций и новых ориентировок он то тут, то там останавливался поговорить со знакомыми из районного отдела милиции и участковыми из разных сел, освободился он довольно рано. До автобуса оставалось чуть больше часа. Посему Денисов решил заглянуть в резиденцию ночного дозора. Оба дозорных спали. Сибиряк плашмя лицом вниз на кожаном диване, угорь прямо за столом, сидя на тонконогом стульчике, уронив голову на руки. При появлении Денисова областной руководитель проснулся мгновенно, как обычно просыпаются в сибирских селах. Сразу оказался на ногах. Федор Кузьмич смутился. Отдыхали себе люди, отсыпались после тяжелой трудовой ночи или наоборот, набирались сил перед очередным дежурством. А тут он пожаловал, потревожил. И ладно бы, ежели б дело какое. А то просто так ведь заглянул, повидаться, новостями обменяться. К примеру, об аресте и освобождении руководителя районного дозора Денисова было известно. А о подробности уточнить. Все как-то возможности не предоставлялось. Вроде бы сибиряк сразу после памятной встречи Денисова с Айсароном возле Оракула после своего эффектного, но несколько запоздалого появления отправился в контору темных. Вроде бы провел в здании райкома всего три минуты, вроде бы вывел оттуда своего подчиненного едва ли не за ручку, но что и как происходило в конторе в эти три минуты – загадка. Не то чтобы участковый милиционер был излишне любопытным. Просто как-то так само собой сложилось, что и судьба молодого оперативника была ему не безразлична, и все происходящее с ним Федор Кузьмич стал принимать довольно близко к сердцу. Да и просто пообщаться с дозорным было интересно и приятно. А вот на встречу с сибиряком он не рассчитывал. Думал, что угорь в кабинете один, что им удастся спокойно пообщаться до рейса в «Светлый клин». Само то, что областной начальник так надолго задержался в районе, вызывало определенное беспокойство и наводило на нехорошие мысли. «Буря! Скоро грянет буря!» мысленно процитировал Денисов и пожал протянутую узкую ладонь. Прозвище, закрепившееся за главой ночного дозора области, давным-давно кому-то могло бы показаться издевательским. Сибиряка, молодой мужчина, напоминал меньше всего. «Тут ведь как?» Ассоциации, связанные с этим словом, конечно разные, но чаще всего сибиряками называют либо коренных жителей якутов, бурят, нанайцев, хантов, Чукчи и многих других, либо здоровенных, крепких русских мужиков. Ни к тем, ни к другим руководитель не относился. Русским-то он, возможно, и был, но крепким его назвать язык бы не повернулся. Сейчас, стоя перед Денисовым, больше всего сибиряк напоминал студента физика — Был тонок, взгерошен, близорук, щурил глаза и рассеянно шарил по карманам. Могло показаться, что он такой спросонье, но Федор Кузьмич знал, что сибиряк такой всегда. Карманы давно уже стали предметом нескончаемых гипотез и шуток. Что именно искал в них руководитель, в какую бы одежду ни был одет, оставалось неизвестным, поскольку никто никогда не видел, чтобы он хоть что-нибудь вынул хоть из одного». Пальцы суетливо бегали, скрывались за тонкой или плотной тканью, производили там ощупывающие движения, словно хозяин хотел удостовериться, что не забыл положить носовой платок, документы, сигаретную пачку или шпаргалку по математике. Как ни странно, движения эти не раздражали, а скорее завораживали. Через пять минут обычно уже скулы сводило. До того было любопытно узнать, удается ли Сибиряку нащупать то важное, ради чего он беспрестанно запускает пальцы то в нагрудный карман, то во внутренний, то в задний брючный, то еще в какой-нибудь. Через десять минут невыносимо хотелось предложить свою помощь в поисках. Через полчаса ты привыкал и успокаивался. Те миры, что расположены в карманах под надежным неусыпным контролем, их жители эволюционируют в соответствии с планом, прогресс карманных цивилизаций движется в нужном направлении. А через пару дней после знакомства ты уже твердо знал, что наша вселенная существует только до той поры, пока шарят по собственным карманам руки сибиряка. Странно было смотреть на него, рассеянного, щуплого, с соломенными волосами, делающими его похожим на Шурика из кинокомедии «Кавказская пленница». Смотреть и понимать, что перед тобой один из сильнейших магов Советского Союза. И лет Сибиряку было порядка 500. Во всяком случае, первые упоминания о нем находили в средневековых манускриптах, и русских, и европейских. И даже в одном японском эпосе Сибиряк встречался. Победил, дескать, добрую сотню самураев за один присест, орудая всего лишь булавой и коротким кинжалом. В общем, этакий былинный Илья Муромец. Умом-то это понимал, а с внешним видом сопоставить никак не мог. Все хотелось обнаружить хитрое заклинание, при помощи которого сибиряк маскируется, скрывает свой истинный облик. За 500 лет вполне можно научиться идеальной маскировке. Впрочем, и булавой махать за тот же срок можно научиться при любом телосложении. В разных странах и в разные времена его знали под десятком имен. Сибиряком же прозвали в начале этого века. В 1884 году, проходом из Одессы, он прибыл во Владивостокское военное губернаторство. Некоторое время сотрудничал с первой научной организацией на Дальнем Востоке России, Обществом изучения Амурского края. Затем в составе научной экспедиции отправился в путешествие по Приморью. Экспедиция вернулась в положенный срок, а один из ее членов исчез. Пропал без вести во время одного из длинных переходов через сопки. Вновь появился он только 30 лет спустя, аккурат перед революцией, и появился со стороны болот в районе города Томска. Пять с лишним тысяч километров сибирской тайги он преодолел пешим порядком, в одиночку. Лишь изредка заходя в селение, где покупал одежду и обувь. Однако, чем занимался в лесах все эти годы, оставалось тайной. Может, медитировал, может, Напитывался древней дикой загадочной силой, а может, снова упражнялся с булавой. Так или иначе, в тайге он чувствовал себя как дома. Обычае коренных народов знал получше многих специалистов, а уровень его поднялся до таких немыслимых высот, что вскоре он вполне заслуженно занял место руководителя областного ночного дозора. И прозвище после того, как пешком пересек всю сибирь закрепилось за ним тоже вполне заслуженно. До сего момента Федор Кузьмич виделся с Сибиряком трижды. Во-первых, он был одним из тех, кто в 46-м предложил Денисову вступить в дозор. Во-вторых, участковому пришлось довольно долго общаться с ним во время судебного процесса после инцидента с бандой темных, которую Денисов обезвредил при помощи «Светлого клина». Третья встреча произошла совсем недавно. Именно во время нее Николай Крюков неосмотрительно назвал выбирающегося из портала очкастого и взъерошенного студента физика клоуном. «Федор Кузьмич», — проснулся Угорь? — «вы тут какими судьбами? Случилось что-то?» «Доброго вечера, Евгений Юрьевич. Я извиняюсь, что потревожил». Здравствуйте, здравствуйте! Оперативник торопливо поднялся, пригладил волосы, виновато глянул на начальника. Ну, давайте. Что? не понял Денисов. Вы же папку принесли, или это не нам? А! -а, -а! Участковый смутился и еще больше спрятал папку за спину. Нет, это наши тараканы. Был в райотделе, выдали фотографии паропавших без вести. Часть вовьюшку передать, часть у себя повесть. К дозорным делам это отношения не имеет. Вы уж простите повторно, я ведь просто так зашел безо всякого дела. Угорь и Сибиряк многозначительно переглянулись. Оперативник задумчиво хмыкнул. Руководитель пару секунд поискал что-то в кармане помятой тенниски. И хорошо, что заглянули, уважаемый Федор Кузьмич. Располагайтесь. Евгений нас сейчас чаем напоит. «А что без повода зашли, так это даже к лучшему, верно? В нашей с вами ситуации отсутствие повода штука прекрасная, означает она, что на вашем участке все более или менее спокойно, противник не шалит, не провоцирует, на конфликт не идет, верно?» «Ну, в общем, да», — стесняясь, ответил участковый. Радостную новость о рождении внука он сообщил дозорному по телефону. Сейчас при встрече хотелось снова поделиться радостью, рассказать, каков малыш, как он смешно чмокает, сколько кушает, как трогательно шевелится на руках у деда, как счастливы они с Людмилой, а уж про дочку и говорить нечего, как внимателен и предупредителен зять, какую кроватку он соорудил, какую коляску из Томска доставили. Но разве расскажешь это все в присутствии постороннего? Да еще начальник, да еще такого древнего и сильного мага. Он, не небось, столько рождений застал, стольких младенцев на руках подержал за пятьсот лет, да и вообще, интересно ли ему слушать о людских радостях? Будь ребенок и впрямь потенциальным иным, сибиряк, может, и проявил бы интерес. Вот и сидел Федор Кузьмич на краешке дивана, с тоской обозревая интерьер. В окно пролез нахальный солнечный луч, переломился в гранях пустой стеклянной чернильницы и растопырился на потолке жуком-плавунцом. Под столом сверкнул фабричной краской новый сейф, а больше и не на чем было задержать взгляд. «Вы чувствуете, какой запах, дорогой Федор Кузьмич? Это Евгений по танюшному рецепту чай заваривает, не иначе!» Сибиряк мечтательно закатил глаза, пошарил в кармане брюк и без перехода спросил. «Много пропавших-то в районе?» «Ну, много-немного, а у нас завсегда не без этого». Участковый, наконец, устроился на диване поудобнее. Папку положил рядом с собой, принял из рук дозорного чашку, исходящего паром травяного напитка, напрасно названного чаем, поскольку традиционная заварка в нем отсутствовала. Бывает, что и местные умудряются в тайге заплутать. Зимой опасно, и зверь голодный, и морозы, и припасы быстро кончаются. Летом, конечно, в тайге выжить проще. Да что я вам-то рассказываю? Сами, небось, знаете. Но летом у нас другая специфика. Очень много городских приезжает. Турпоходы всякие, сезонные лагеря, слияние с природой и дрить твою редиску... — Городской человек, он ведь не приспособленный, ему стоит двести метров в сторону от тропинки отойти, все, почитаю, уже заблудился. — И что же? — заинтересовался сибиряк. — Поисковые отряды собираете, местность прочесываете? — Ну, нас-то редко привлекают, разве что кто-то из своих, из деревенских пропал. Тогда да, собираемся всем миром, что называется, а для приезжих у нас специальная... Три единства. Лесничество, охот, инспекция и рыбнадзор. Совсем тяжелый случай образуется, Салдатиков присылают для прочесывания местности, ориентировки с приметами, фотографии. Это ведь так, на случай, ежели пропавшие из лесу к нашему шалашу выползут в полубессознательном виде. Ну, или ежели какой-нибудь охотник из тутошних наткнется. А сейчас, ну, скажем, в последний полгод, э, не увеличилось число пропавших?» Участковый помолчал, пошевелил раздумчиво бровями. «Я ведь так понимаю, — наконец медленно проговорил он, — что Энти вопросы неспроста, м? Думается мне, что в Энти полгод-год, о которых вы спрашиваете, кто-то важный исчез из иных. Я только об остыгании слыхал. И что, были пропавшие?» Сунув и позабыв ладонь в заднем кармане брюк, сибиряк заходил по кабинету, поминутно натыкаясь на углы столов и шкафов. «Меня интересует, так сказать... — поворащал он в воздухе свободной рукой, — так сказать, общая статистика. — Да, вы правы, любезный Федор Кузьмич. Помимо Астыгана Сулимхая пропало еще некоторое количество иных. В больших городах тоже ведь всякое случается. Ну, надоело кому-то суета, решил отдохнуть на лоне природы, а предупредить зарегистрироваться позабыл или намеренно не стал ставить в известность, чтобы уж наверняка не побеспокоили, бывает целый год от иного ни слуху, ни духу, а потом возвращается, посвежевший и набравшийся новых знаний и умений. Некоторые вообще предпочитают жить в полном уединении, в такой глуши, что нельзя бывает сразу сказать «здесь он еще» или «на другой континент уже перебрался», или и вовсе не справился с каким-нибудь хищным зверем. «Но это все...» Теперь он поворащал рукой в обратную сторону. «Это все единичные случаи, а вот так, чтобы массово, для этого серьезный повод нужен, не находите?» Он налетел со всего маху на край стола, механически потёр бедро и поменял руки. Теперь левая была на свободе, а правая спряталась в карман. «Последнее на моей памяти массовое исчезновение вполне объяснимо, это когда конклав ведьм разогнали». «Очень многих ведь тогда найти не смогли. Разбежались, попрятались в норы, но сейчас... Сейчас-то ведь ничего подобного не происходит. Никаких облав, арестов и репрессий, однако. И это, дорогой мой Федор Кузьмич, наводит на тревожные мысли, так?» Участковый мрачно посопел, почесал кончик носа. «Так, да и не так». Я, конечно, всей картины не вижу, наверняка у вас информации больше, но по мне мало что меняется. Исчез остыган, появился Химоригон. Вот по зиме у меня с Евгением Юрьевичем разговор был. Я его тогда убеждал, что сильных темных в наших краях нету. Евгений Юрьевич, ты помнишь ли? Ну вот. И ведь нельзя сказать, что обманывал его. Вы верно заметили. Иногда отшельник так запрячется, что через десяток-другой лет о нем уж... И забудешь, а он нате вам вылез из берлоги. Так и химригон. Я давненько уж решил, что он от Седова перебрался в другие какие места. А он туточки снова нарисовался. Или он, Маруся Бухарова, в конце сороковых с цыганским табором ушла. Знахарка, что тогда в таборе обитала, почуяла Марусину потенциальную силу. Ну и В общем, сколько лет-то прошло? Кто Бухарову ждал-то обратно? И вдруг, раз, целительница неслыханной силы вернулась в родные места. Да и шо и под другим именем. Вроде погостить, а там кто знает. А эти шо год назад в районе отделений ночного и дневного дозоров не было. Приехала бы она прошлым летом. Где ей тут регистрироваться? Вот и выходит, что человек и не думал исчезать. Живет, не скрываясь. А где-то его вполне могли потерять». Мало ли, в нашей необъятной стране таких заповедных мест, где ни почты, ни телефона, ни вообще какой-нибудь цивилизации. Сибиряк со страстью сунул сразу обе руки в карманы тенниски. Одну тут же вынул, другая закопошилась внутри. «Вы правы, многоуважаемый Федор Кузьмич, такой вариант вполне возможен. Но я, как руководитель, не должен рассматривать проблему только с одной стороны» с таким-то противником. Я должен быть параноиком, я должен подозревать, выслеживать и, как вы удачно выразились, видеть картину целиком. Свободной рукой он поправил очки на переносице, поморгал от чего-то растерянно. И если я каких-то кусочков холста не вижу, я становлюсь еще более подозрительным. Скажем, для чего могут скрываться законопослушные темные? С чего бы им дружно прятаться, если они пока ничего не натворили? «Разумеется, ради осуществления какого-то замысла, возможно, преступного. Значит, нужно их найти и не дать осуществить задуманное. Верно? Вам ясна моя логика?» «Ясна», — пожал плечами Денисов. «Дескать, что ж тут непонятного? Тогда скажите мне как следователь». Э, «Я не следователь, я оперуполномоченный. Ну, неважно». Вот если бы я вам, любезный Федор Кузьмич, сообщил, что за прошедший год бесследно, без каких-либо видимых причин и предпосылок, пропали, например, 20 темных и, допустим, 8 светлых магов разного ранга и специализации. Какая версия первой пришла бы вам на ум? Денисов пуще прежнего нахмурился, пожевал губами, решительно отставил чашку. «Первый, ежели руководствоваться вашей логикой», То темные спрятались сами, устроили заговор, организовали банду с целью методичного уничтожения светлых. А если руководствоваться не моей логикой, а вашей? Ежели моей, то я бы не стал делать никаких выводов до той поры, пока не узнал бы, как ведут себя оставшиеся темные. И дневной дозор, и не состоящие в дозоре, но проживающие на той же территории. Так... Сибиряк остановил свой бег, уселся на краешке стола, загородив собой Евгения, и с любопытством уставился на Денисова. «Ежели бы выяснилось, что дневной дозор также ведет поиски своих исчезнувших подопечных, стало быть, на той стороне тоже проблема. Но не обязательно ведь, чтобы те, кто намеревается спрятаться от нас, вводили в курс дела свой дозор», — из-за спины руководителя подал голос Угорь. «Есть такое понятие — презумпция невиновности. Да вы это и без меня прекрасно знаете». Сибиряк размашисто кивнул, соглашаясь с Денисовым, и поправил съехавшие очки. Участковый продолжил. «Пока вина темных не доказана, я бы относился к ним так же, как к светлым. То есть не как к преступникам, а как к исчезнувшим, похищенным, пропавшим без вести». «И...» «И искал бы третью сторону, повинную в массовом исчезновении». Так, с удовольствием протянул Сибиряк и оглянулся на Евгения. «Отлично, Федор Кузьмич, и что дальше? Что бы предприняли лично вы? Какие следственные мероприятия провели бы?» Участковый пожал плечами. Ему мерещилось, что в данный момент идет какая-то проверка. Чего? Его милицейских качеств? Лояльности? Или, может быть, ночной дозор действительно зашел в тупик?» мероприятие это. Для начала я бы сравнил обстоятельства, предшествующие и сопутствующие каждому исчезновению». «Каким образом?» Денисов поднялся, взял свободный стул и подсел к столу, заставив посторониться сибиряка. Из папки участковый вынул лист с фотографией и мелким текстом, положил на стол, припечатал ладонью. «Вот, например, томский композитор по фамилии Михальчук. Вроде известный». Как тут написано основоположенник суггестивно сугестивно-трансового направления в симфонической музыке». Что бы это ни значило. «Знаю такого», — обрадовался Угорь. «Очень странную музыку пишет этот Михальчук. Очень!» Поговаривали, что кое-кто с катушек съезжал на его концертах. «Прям с катушек? Ишь ты! Как же такое допустили?» «Волшебная сила искусства!» — хохотнул Евгений, разводя руками. «А скорее покровители у Михальчука хорошие». «Так что там с ним?» «То ли творческий кризис у него случился, то ли его жжа под хвост попала, сел в машину и рванул из Томска в область. Без видимой, заметить причины». «Ну, — засомневался сибиряк, — творческие личности весьма ранимы. Если, как вы говорите, творческий кризис — это причина, и очень даже серьезная. Многие с жизнью расставались во время творческого кризиса. Ну, допустим». «Проехал он несколько сотен километров. Аккурат до границы нашего района. И все. Ни его самого, ни машины. Да, можно было бы предположить, что с жизнью расстался, разогнался и с обрыва в речку. Но? Но!» Участковый потер лоб. «Во-первых, зачем так далеко ехать, когда Томь буквально под боком? Во-вторых, машина у него новенькая, всего месяц назад купленная. Да не просто купленная». Последняя модель «Волги» с салоном, выполненным по индивидуальному заказу. Стало быть, не все так плохо в его жизни было, чтобы топиться. Ну, хорошо, можно допустить, что месяц назад еще терпимо жилось. Хотелось тратить деньги и поражать молоденьких поклонниц роскошным автомобилем. А на меднее совсем прижало. Но незадолго до того, как окончательно исчезнуть, в районном центре на вроде нашего он потратил цельных... 17 рублей в универмаге. В отделе культ купил сто батареек «Сатурн».» Угорь присвистнул. Сибиряк удивленно на него оглянулся. «А? А, сто батареек? Это, наверное, очень много, да? Никто обычно столько не покупает, правильно?» «Правильно. Зачем держать такой запас? Зачем тратить такие деньжища, ежели антибатарейки в любом магазине продаются? Стало быть, какой вывод можно сделать?» «Какой?» — послушно переспросил заинтригованный сибиряк. «Что ехал он в такие края, где до ближайшего магазина много-много километров. Не наездишься за батарейками-то, значится...» «Он об Энтом знал и заранее подготовился. Конечно, всякое может случиться, но, вероятнее всего, следует его искать где-нибудь в глуши, в каком-нибудь охотничьем домике». «Ну да, логично», — признался областной руководитель. «Отдыхает вдали от суеты, набирается впечатлений, а батарейки ему для освещения, по нужде с фонариком ходить». Денисов пожал плечами. «Может, статься, и нет там никакого охотничьего домика. Может, статься, никуда он не добрался. Утоп в болоте, а мы тут про батарейки толкуем, версии строим. Но ежели нужно было бы с чего-то начать, я начал бы именно с Энтова. Распросил местных жителей о землянках, шалашах, заимках, палаточных лагерях и прочих убежищах». «То есть, по-вашему, нам следует сравнить все обстоятельства исчезновения и темных, и светлых, и на основании этого сделать вывод?» «Это очень большой объем работы, уважаемый Федор Кузьмич. Будет обидно, если такой труд окажется напрасным». Денисов развел руками. «Тут ж, как говорится...» Вдруг он вскинулся. «Ядрить твою редиску, автобус!» «Не волнуйтесь, Федор Кузьмич, я вас потом отвезу домой». «Да мне еще во вьюшку заехать надо, ориентировки Гаврилову завести». «Ну, значит, и туда заедем. Вы говорите, говорите, очень интересно и поучительно. Правда ведь, Евгений?» Денисов успокоился, вернулся на диван, который был всяко мягче деревянного конторского стула. «Вот, кстати, Евгению Юрьевичу я докладывал насчет вербовщика». «Это который и к Химригону приходил, и к сводному брату Астыгана?» «А разве Амос Флеганту сводный брат?» — удивился Угорь. «Я думал, они родные». Сибиряк всплеснул руками и тут же для успокоения полез в карман. Денисов улыбнулся. «Родные? Вот ты, Евгений Юрьевич! Да ведь сам про Астыгана мне рассказывал. Дескать, потомственный шаман. А что такое потомственный? Это ведь должно означать, что и отец его шаманил, и дед, а может, и прадед. М? Ну вот, теперь и часам и скажи». «Может ли такое быть, чтобы в одном роду все подряд мужчины рождались иными?» Вытрящив глаза, Угри помотал головой. Энты идти как с Химригоном, пришел к Николаю, попросил взять ребенка на обучение. А шаман, взявший на обучение мальца, его вроде как усыновляет. Раньше-то никаких особых документов на Энте не требовалось. Ну, усыновил, усыновил, лишь бы голодом не морил, да под сосной спать не оставлял». А кто посильнее из шаманов, да поувереннее, те и двоих усыновить могут, из разных сел или стойбищ. — А как же родители? Вот так спокойно отдавали, отказывались от ребенка? — Ну, не всегда спокойно, но ты уж поверь мне, в итоге добровольно отдавали. Шаманы — чайни-цыгане, чтобы детей воровать. Тут и делать чаще всего в цене вопроса, а шаман, приметивший в ребенке грядущую силу, цену заплатить всякую сможет. Кому золотом? «Кому долголетием, кому здоровьем или обещанием нового приплода». «А, кстати, Федор Кузьмич», — прервал объяснение сибиряк. «Раз уж разговор зашел, э, что, действительно, в вашем внуке сила никакая не ощущается?» «Вот не капелюшечки», — оживился участковый, всем корпусом разворачиваясь к сибиряку. «Я уж как только не глядел, но совсем обычный пацан, честно». «Да я верю, верю», — успокоил его областной руководитель. «Просто странно это как-то. С чего же тогда темные такие пляски с бубнами вокруг его рождения устраивали?» «Странно», — подтвердил пожилой милиционер. Впрочем, тут же переменил свое мнение сибиряк. «Потенциальная сила не всегда бывает видна с рождения. Может, пройдет годик-другой...» «Но тогда как же...» Угорь, успевший отойти от смущения, в который был повергнут объяснениями Денисова такой элементарной, абсолютно логичной вещи, как потомственность шаманов, снова подал голос: В легендах же ясно говорится, что: Погодите, вот тут! Он выдвинул ящик стола, достал оттуда свои конспекты. Все указывает на появление великого шамана ворожея, который приведет все воды в движение ополоснет землю, как тут сказано. Затем, после Великого потопа, возродит жизнь в соответствии со своими планами. Вы думаете, что это не былицы? Но об этом говорят и пишут уже тысячу лет. Считается, что сам Дог впервые упомянул ворожее. Брови начальника взметнулись так высоко, а лицо приняло такое глуповато-изумленное выражение, что Денисову ненароком подумалось, неужели актер Александр Демьяненко знаком с сибиряком? Неужели именно его мимику он использовал, создавая образ Шурика в фильмах «Гайдая»? Ну, просто непередаваемое сходство! «Ну, Евгений!» — между тем протянул взлохмаченный Шурик и торопливо ощупал нагрудный карман — «Я верю и в Дога, и в Ворожея, и в новый Великий Потоп, но как это связано с днем сегодняшним? Разве где-то названа точная дата? Разве Потоп обязан состояться по какому-то заранее объявленному расписанию?» «Но все указывает на то, что Ворожея явится нынешней осенью. Все это что?» «Вот!» — Угорь робко протянул руководителю тетрадь с конспектами. «Разумеется, док не мог назвать точную дату, поскольку не был знаком с нашим календарем, но позднее многие шаманы...» «Видите, любезный Федор Кузьмич?» — спросил сибиряк, принимая из рук дозорного записи. «Тут и не захочешь быть параноиком, останешь. Разве могу я проигнорировать информацию такого рода? Может, придет ворожей, может, нет, может, будет великий потоп, может, сказки это... Но готовым-то надо быть ко всему. И все же...» почему? Темные были так уверены, что именно ваш внук годится на роль великого шамана. Евгений, в этой бесценной тетради есть что-нибудь на сей счет? Есть, но эти факты ничем не подтверждены, передаются скорее из уст в уста. Факт первый. Дед ворожея должен быть светлым, отец темным. Факт второй. Ворожей, чтобы остановить потоп, будет камлать на холме, с вершины которого видно два дома. «По одну сторону холма дом деда, по другую...» «Подкатная горка!» — вскочил с дивана Денисов. «С нее и вьюшка видна, и светлый клин!» «Погодите, драгоценнейший мой Федор Кузьмич, не спешите! Сейчас мы с вами напридумываем всякого! Давайте так, я прочту исследование своего инициативного сотрудника, сверюсь с архивами, обдумаю, обсужу с коллегами, а потом мы с вами еще разок встретимся. Идет?» «Я так понимаю, мне пора!» усмехнулся Денисов, подбирая с дивана папку. «Ну что вы!» — ужаснулся Сибиряк. «Как вы могли подумать, что я вас выпроваживаю?» «Хотите еще чаю? Евгений?» «Не нужно, спасибо. Мне ведь и в самом деле. Мне же еще во заезжать». «Ну тогда мое авто к вашим услугам». Сибиряк снял очки, близоруко щурясь, протер их краем тенниски. «Пойдемте!» Старомодным словом «авто» он назвал новенькую «Волгу» последней модели. У пропавшего композитора Михальчука была такая же. Правда, машина главы областного дозора была серой, а не черной. И салон серийным, а не отделанным под заказ кожей и деревом. «Вещь!» — похвалил Денисов, устраиваясь на переднем пассажирском сиденье. «Перегнали с завода буквально на днях, когда я уже был здесь. Вот закончу с делами, оставлю Евгению». Сибиряк лихо рванул с места. «Район большой, ему без личного транспорта трудновато». «Стало быть, у вас здесь еще какие-то дела?» Равнодушным тоном осведомился участковый. «Федор Кузьмич, Федор Кузьмич!» Пораженно выторчился маг вне категории. «Неужели вы всерьез думали, что я приехал сюда и задержался только ради того, чтобы дождаться рождения вашего внука?» вообще это было похоже». «Милый вы мой, уважаемый Федор Кузьмич!» Сибиряк прижал обе руки к груди, В жесте раскаяния, Волга при этом продолжала мчаться по улочкам, не снижая скорости и аккуратно вписываясь во все повороты. «Мне искренне жаль, что я доставил вам столько неприятностей и переживаний, невольно введя в заблуждение. Действительно, я как-то не подумал, ведь выглядело так, будто я приехал контролировать. Ах, незадача! Я должен был с самого начала побеседовать с вами, успокоить». Разумеется, я не мог не обратить внимания на историю с Николаем Крюковым, с его сыном, с событиями, происходящими вокруг и около. Тем более, что, явившись на помощь арестованному Евгению, я был им же срочно перенаправлен на помощь к вам, отбивавшему нападки Айсарона посреди леса. Да, события эти странные, будоражащие воображение, но вы же сами видите, нет ни единого доказательства того, что ваш внук — это тот самый ворожей. Он даже не потенциальный иной. Нет ни единого подтверждения, что великий потоп случится и случится именно здесь и скоро. Какого же лешего, эти темные как вы сказали, пляски с бобнами устраивают. На кое момента? Сам удивляюсь. Ежели бы нервы у меня послабже были, как вдарил бы. Сибиряк, теперь уже держащий руками руль, искоса глянул на Денисова. Федор Кузьмич, голубчик! — холодно и четко выговаривая слова, предположил он. — А не в этом ли все дело? Не этого ли они добиваются? — Провокация, — раздумчиво проговорил Денисов, — хотят подловить на необоснованном использовании светлого клина. — Почему бы нет? Не слишком ли много возни? Столько народу задействовали ради одного единственного артефакта? Но вы же лучше меня знаете об особенностях этого артефакта. Первый уровень — это очень серьезно. А уж если артефакт неоднократного действия, а так сказать, многозарядный, то отобрать подобное оружие может стать пределом мечтаний. Пусть сам противник воспользоваться им не сможет, но ведь и светлые его лишатся. Если я прав, если темные уходят в подполье, дабы из-под тяжка уничтожать светлых, то вы для них, если и нереальная угроза, то серьезный повод для беспокойства». Участковый не ответил. Сидел без движений и угрюмо сопел, глядя на проносящиеся за боковым стеклом деревья. Несколько минут молчал, и сибиряк. Затем, в очередной раз проверив карманы, снова заговорил. «Мы ведь, кстати, отвлеклись тогда в кабинете. Вы были не согласны со мной по поводу того, что кто-то уничтожает светлых. Какая же версия у вас?» «Я так понимаю, что это и есть та причина, по которой вы прибыли в район», — обдумав вопрос, выдвинул предположение участковый. «Ну, потому как, ежели Данилка вас не интересует и про аномалии вы меня ни разу не спросили, то других причин я придумать не могу, М? Стало быть, и впрямь исчезают иные?» «Исчезают, Федор Кузьмич. Пугающими темпами исчезают», — сквозь зубы процедил сибиряк. «Если допустить, что данные поступают лишь от части случаев...» — То вообще кошмар и ужас. — А ведь вербовщик этот, рекрутер, — в пространство бросил Денисов. — Он и к Николаю моему приходил. — Вот как? И что же? — А то, что Николай не Остыган, не Химригон и даже не Амос Бочкин, — участковый развернулся к водительскому сиденью. «Не воин, Николай, понимаете? Ежели энто секретная община, этакий плацдарм, где базируется подпольная группа, то на кой черт сдался банде темной уровня Кольки Крюкова? Картошку боевым магам чистить, одежду им штопать, когда вернуться после ликвидации очередного Светлого?» «А вы что на этот счет думаете?» «Я бы навел справки», — поспрашивал среди местных Светлых. «Не приходил ли такой же рекрутер к ним?» «Инквизиция? Пополняют штат местными?» «Ну, какой и сколько инквизитор?» И Ленька со своими методами совсем нейтрального не напоминает. «Опять вы не с того боку залазите, а ежели представить, что имеется какая-то третья сторона, не инквизиция? Ну, вроде того, и этой стороне для чего-то понадобились и светлые, и темные сотрудники всех рангов». «Да вы что?» Теперь руководитель ночного дозора совсем не напоминал студента Шурика: Чтобы светлые и темные вместе, не лепится какая сотрудники. Вот и вы рассуждаете, как угорь когда-то, со вздохом сказал Денисов и досадливо мотнул головой. Я ему еще тогда говорил, не нужно здешних мерить дозорными мерками. Энто в городе, противоборство сплошное, энто там, в областном центре, вы как на линии фронта. Ну, Так сами же обстановку и создали. А у нас из испокон веков темные со светлыми уживались. Конфликты по пальцам перечислить можно. Сейчас-то кажется, что в районе все бурлит. То угорь мужиков из дневного дозора над чем нибудь подловит, то они его в отместку арестуют. А ведь ежели разобраться, то что выходит? А выходит, что не создай вы тот дозор, и подловить некого, и арестовать некого. Вы же, получается, эту самую войну с собой сюда привезли. Пожилой милиционер недоуменно покачал головой и затем всплеснул руками. Не понимаю! Вот хоть убейте меня, не понимаю, заместо того, чтобы с дырами в сумраке разбираться. Ведь вот настоящая проблема. А внук ваш проблема не настоящая? медленно выговорил Сибиряк. Ну, как мне вас понять? То вы говорите, что никакой Данилка, не ворожей, что все это не былицы, то теперь обратно. «Я и не утверждаю, что ваш внук будущий великий шаман, а вот темные вентом почему-то уверены. Так что же, ночному дозору не стоит обращать на это внимание». Денисов округлил глаза и рот, задрал плечи, словно хотел пожать ими, да так и забыл вернуть их в прежнее положение. Дескать, ну вот как с таким человеком разговаривать? Оставшийся путь проехали молча. Неподалеку от дома Крюковых намечалось столпотворение. Уже подтянулись поближе старики, оставившие по случаю шума свои лавочки, уже сделала крюк, направлявшаяся в клуб молодежь, уже бодро вышагивал в сторону собравшихся участковый Гаврилов. Отдельный от толпы, растерянный и суетливый, бросался в глаза зять Федора Кузьмича. Подъехавшую в Волгу Николай мазнул чумным взглядом и тут же устремился куда-то в бок. Теть Паш! Теть Паш! — — услышал Денисов, выбираясь из машины. — Ты Екатерину не видала? Просковья Курсукова остановилась, обернулась. Одними бровями, удивившись, количеству односельчан за спиной Николая затем ответила. — Минут десять назад на мосту встретились. Колька уронил руки и застонал. Денисов уже приметил пустую коляску, стоящую обочь в стороне от дома и дороги. — Мальчонка, с ней был? — спросил он, торопливо подходя ближе. Просковья перевела внимательный взгляд на милиционера из соседнего села, кивком поздоровалась с ним. «Трудно сказать, вроде был кулек в руках, но ребенок там или просто тряпки, не видела, врать не стану». «Что вы ерунду-то говорите?» — вскипел Николай, обращаясь к Денисову. «Конечно, сын с Катей, это все она, это она заставила Катюху». «Кто это?» Зять гневно мотнул головой в сторону реки, сжал кулаки и выругался. «Цыганка, что ли?» В толпе тут же оживленно зашелестели. «Цыгане Колькиного сына украли! Да не одного, а вместе с женой!» «Цыц!» — прикрикнул на них Гаврилов. «Разберёмся! Здравствуй, Федор Кузьмич! Ну что, пойдемте проверим?» К мосту провожаемый добрый сотней глаз отправились втроем, Николай и оба участковых. Денисов отметил, что сибиряк остался на месте. Не присоединился к ним, но и не уехал. Колька, едва сдерживаясь, чтобы не перейти на бег, бронился и оправдывался. «Я двое суток не спал. Как тут уснешь, если эти мимо окон так и шастают, так и заглядывают внутрь, так и караулят?» «Кто?» — удивился Гаврилов, но Колька не стал пояснять, потому как знал, что тесть его понимает а под вечер сморила меня», — каялся молодой отец. «И главное, Катюха Данилку как раз укачивала в горнице. Ну как я мог предположить, что она гулять его вынесет? Мы же обычно-то вместе гулять ходим втроем, ни разу она без меня не ходила». «Это нам, кстати, сказать известно», — строго проговорил Гаврилов. «Председатель нынче орал, как резаный. Какого, туда сюды, тракторист себе во время жатвы отпуск самовольно устроил? Какого это кирозе таки дома сидит до младенца, словно баба по селу в коляске катает. Это не мои слова, гражданин Крюков, так что можешь глаза на меня не таращить. Но поговорить с тобой, Николай, я на эту тему обязан. Правильно, Федор Кузьмич, вот сходим до табора, разберемся, куда там ваша Катерина на ночь глядя намылилась, какие такие причины у ней имелись. Вернемся и побеседуем. Николай хотел что-то возразить, но успел только воздуха в грудь набрать, и тут же замер. Стал виден мост и медленно идущие по нему молодые женщины. Солнце, уже почти спрятавшееся за лесом, косыми розовыми лучами расцвечивало реку. Высокие берега, дорогу, заросли тальника по обе стороны от нее, мост и бог знает сколько всего еще. Тихо было окрест. Так тихо, что даже с такого расстояния слышалось, как беседуют женщины. Спокойно, неторопливо. Две подружки, возвращающиеся с прогулки в село. Постояв в недоумении, мужчины двинулись им навстречу. Все ускоряя и ускоряя шаг. Николай, наконец, далеко обогнал своих спутников. Да они и не спешили особо, потому что и так было понятно, что никто детей не воровал. Никто никого ни к чему не принуждал. Подошли они как раз к тому моменту, когда Колька, прижав к себе спящего Данилку, выговаривал цыганке. «Я знаю, это же ты! Ну, гляди, тварь! Еще раз увижу рядом с женой или сыном! Лучше убирайся по-добру-поздорову, стерва!» «Коля!» — в ужасе воскликнула Катерина. «Зачем ты так?» Красавица Лиля стояла, подбоченись, выставив крутое бедро, и в ответ насмешливо улыбалась. Легкий ветерок с реки теребил ее длинную цветастую юбку, позвякивали при каждом вдохе на высокой груди маниста, темный локон падал на глаза. Катя мучилась рядом, сутулилась, краснела от стыда за мужа, держалась за концы накинутой на плечи косынки, словно за канаты, потом за один угол стянула ее с плечи, скомков прижала к лицу. — Ты и впрямь, Крюков, того... Негромко осадил Гаврилов. «Перебор получается. Зачем человека оскорблять?» «Человека?» — не поворачиваясь к Гаврилову, воскликнул Колька. «Человека?» Пойдем, Катюх», — приобнял дочь Денисов. Пойдем. расскажешь, что стряслось». Всю обратную дорогу Николай нёс ребёнка так, словно всем своим видом предупреждал. «Дальше, дальше отходите. Моё не отдам». Катерина всплакнула и всё же рассказала, что произошло. Едва Николай заснул, Данилка вздумал капризничать. Корчил забавные рожицы, ворочился и пищал без повода. Время было как раз такое, в которое они всем семейством всю неделю выходили гулять. Чтобы не потревожить мужа, Катя сама выкатила со двора коляску и отправилась с малышом вдоль деревни. Метрах в ста от дома их семеня догнала старушка. Не сразу поняв, что старушка незнакомая, чужая, девушка позволила ей подойти совсем близко. «Да и как не позволить? Удирать на виду у всей вьюшки?» Пробормотав что-то приветливое и ласковое, бабулька заглянула в коляску и произнесла, по мнению молодой мамы, страшные слова. «Ох, батюшки, как раз чудесно общаются-то!» «Кто?» — не поняла ее Катя. «Да как же, ты не знаешь, когда первый шаман хочет свою силу передать. Он к детятку во сне приходит. Во сне ему секреты сказывает, умением делится. Вон поглянь, видишь, глазоньки закрыты, а шевелятся. верный признак, что шаман с ним общается». Как следует напугавшись, Катерина заторопилась. Бабка отстала. Покатав младенца до закатной розовости, возвращалась уже молодая мама домой, толкала коляску перед собой по неровному асфальту, и вдруг увидала, как поперек дороги выстроились несколько человек во главе с давишней старушкой. По виду, из тех богомольцев, что все лето осаждали в юшку, чтобы поклониться дому Крюковых. Пожилые и средних лет, чем-то схожие друг с другом, Может, фанатичным блеском в глазах, может, тем, что, глядя на них, казалось, будто явились они из тьмы веков, из сказок про ведьм и леших. Заметив Катю, ткнула старуха в ее сторону пальцем. Загомонили, заулыбались остальные, поджидая, когда докатит она до них коляску. И ведь не обойти, не объехать. «Один путь к дому-то!» Впервые молодая Крюкова узнала, что такое паника. Оказывается, когда ты переживаешь, что муж остановился поболтать с прыткими односельчанками, или когда ты видишь, как он целует продавщицу в полисаднике, или когда цыганская колдунья все твои мысли прочитала, или когда схватки начались, а машина не едет, оказывается, все это еще не паника. Паника — это вот как сейчас, когда ты толкаешь коляску, переступая ватными ногами по нагретому асфальту, и понимаешь, что все — Сейчас, вероятнее всего, тебя убьют. А может, и не убьют, но сделают еще хуже. Оттеснят, отпихнут в сторону, отнимут ребенка, заберут, утащат в дремучий лес к таким же фанатикам, где положат на одеяльце посреди полянки, будут кланяться и ждать, когда же неведомый первый шаман передаст младенцу свои знания и умения. Как назло, не сидели возле соседних домов местные долгожители, не возвращались с жатвы колхозники, не инспектировал территорию участковый Гаврилов. Пусто было на улице, только поджидало впереди дюжина пугающих незнакомцев. Будь Катя в светлом клине, она бы не растерялась, сообразила, что ей делать». К любому дому подбеги, на любое крыльцо поднимись, заголоси, и выбросится народ из домов на улицу, и защитит, и поможет, и прогонит чужаков. Но тут, во вьюшке, прожив полгода и даже уже родив ребенка, по-прежнему чувствовала себя Катя посторонней и бесправной. Кричать? Звать на помощь? Да что про нее люди-то подумают? Что жена бригадира совсем рехнулась, тени собственной боится, на пожилых людей на праслену возводит. Повинуясь какому-то внезапному наитию, подхватила Катя Данилку на руки и стремглав вкинулась в боковую улочку отросток. Построенные в этом году дома были пока не заселены. Но спускалась улочка в нужном Кате направлении, к реке, к мосту, к цыганскому табору. Ведь не зря же говорила Лиля, что придет к ней Катерина еще раз, когда другого пути не останется. Посидев в шатре минут 10, Катерина отдышалась, пришла в себя — Лиля поглядывала искоса, размышляла о чем-то, хмыкала, словно решала задачку, а ответ никак не сходился. Снова Катя, будто опомнившись, никак не могла взять в толк, почему вдруг ее потянуло в табор. Как она оказалась в шатре у колдуньи и снова боялась, сидела ни жива, ни мертва. А потом Лилия ее успокоила, дескать, и муж уже проснулся, и отец на подъезде, да и гости, незваные звьюшки, убрались во своясе. Вот, собственно, и вся история. «Гаврилов», — выслушав дочь, негромко окликнул Денисов местного участкового. «Ты по что же допускаешь, чтобы всякие посторонние по селу разгуливали и жителей запугивали?» а? Зря, наверное, сказал. Во-первых, это были такие посторонние, которых обычному милиционеру и не выдворить. Во-вторых, Гаврилов обиделся. «Ты, Федор Кузьмич, имей в голове тот факт, что я тут один на две деревни», — поджав губы, ответил он. «Если эта ситуация длится, как утверждает Екатерина Федоровна, несколько месяцев, то какого чёрта на моем столе до сей поры нет письменного заявления? Мне о посторонних никаких сигналов не поступало. Люди приезжают в гости, по делам или, может, проездом тут бывают». «Что же мне, всех их задерживать? Ты приди ко мне, просигнализируй туда-сюда и поставь в известность, а я уж начну разбираться, кто кого запугивает и на каком основании». Так, окутанные облаком возмущения, и исторгаемым Гавриловым добрались до дома толпа, издалека заметив возвращающихся, рассосалась в досаде на то, что все закончилось благополучно и, значит, ничего будет обсуждать всю следующую неделю, кроме результатов соцсоревнования комбайнеров и трактористов. Виднелась обочь дороги коляска, ее караулил странный типчик в очках и с взлохмаченными соломенными волосами. Неподалеку стояла серая Волга. «Мать твою!» — позабыв о том, что держит на руках младенца, завопил Николай. «Еще один! Да когда же вы все сдохнете-то? Когда ж в покое-то мою семью оставите?» Ночью, часа, наверное, в два, полоснули по потолку лучи фар подъезжающего к дому грузовика, хлопнули дверцы, резко скрипнула калитка. Федор Кузьмич прытко поднялся с постели, сделал два шага к двери и навстречу грохочущим по синям шагам нажал на кнопку выключателя. Рывком распахнулась дверь. На пороге стояла страшная Катерина. Безумный, невидящий взгляд. черные, будто с сажей намазанные пятна вокруг глаз. Разметавшиеся, нечесанные волосы. Мужская куртка, накинутая поверх ночной рубашки. Резиновые сапоги на голых ногах. «Папа, Коля ушел. — шепнула она и схватилась за дверной косяк, чтобы не рухнуть. — Сбежал. Вместе с Данилкой. Вещи собрал, пока я спала. Его же кормить скоро, он плакать будет. Папа. Он Данилкин. Чепчик. Забыл. Чепчик. Папа.